Глава 3. Пушка и накал. Итак, товарищи, в результате расчётов, которые я вам только что представил, можно прийти к следующим выводам. Совместное действие ультразвуковой пушки с накалённым до 2000° корпусом подлодки гарантирует нам образование в толще ледяной стены тоннеля диаметром не менее 10,5 м. При этом роль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 Длительное молчание воцарилось в каюте. Наконец, зоолог, сидевший в углу, словно очнувшись, вздохнул, оглядел всех и восторженно произнёс: "План гениальный. Гениальный потому, что он ясен и прост даже для меня, не специалиста. Ничего лучшего придумать нельзя", поддержал мнение зоолога главный акустик Чижов.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 Я очень прошу, если у кого-либо есть малейшие сомнения или хотя бы простой вопрос, заявить об этом. Среди воцарившегося молчания неожиданно в каюту донёсся приглушённый хор густых и низких мужских голосов. Как будто из далека, неудержимыми победоносными волнами, вливались в каюту величественные звуки гимна. Что это?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 И не сводя глаз на совой кормовой части экрана, напряжённо следил за медленными, сложными движениями подлодки. От усталости такой естественной после непрерывной 36-часовой работы на лице капитана не осталось и следа. На 1/10 право на борт. На 1/10 задний ход. Стоп назад. Вперёд на 1/10. Следовала одна за другой тихие команды. Пальцы лейтенанта Кравцова играли на многочисленных клавишах, кнопках, рычажках и маховичках, считал управление труднейшую симфонию разворота подлодки почти на месте. Стоп. Чёрт возьми, собесёлся с забоченностью, неожиданно промолвил капитан. Тут, пожалуй, не развернёшься, а ведь мы в самой широкой части полыни. Вот задача. «Дюзый почти упирается в этот ледяной мысок», — сказал лейтенант, разминая в минуты передышки свои почти сведенные от напряженной работы пальцы. «Да! А на носу почти у самой мембраны ультразвукового приемника ледяной берег. Черт его знает, что делать. Не послать ли скворечню взорвать мысок? Возня с этими взрывами, да еще так близко от подлодки, уж лучше разрыхлить ее ультразвуковой пушкой или нет?» «Вот идея. Давайте устроим маленькую репетицию с накалом. А ну-ка, Юрий Павлович, поднять накал до тысячи градусов. Есть накал до тысячи градусов. Пятьсот? Шестьсот?» Вслух отчитывал лейтенант по периметру поднимавшегося температуру корпуса. «Есть восемьсот градусов. Девятьсот? Есть тысяча?» «Так держать».